«Ну как тут у вас дела, господа?» Обратился подполковник к своим сменщикам. Габрелян сидел перед мониторами, а Рудаков стоял на стуле. Что-то чинил в подвесном потолке. «У нас на посту без происшествия, товарищ полковник. А там...» Габрелян указал на мониторы. Обмен ударами продолжается, хотя с меньшей интенсивностью. «Что ты делаешь, Костя?» Поинтересовался Калинин у Рудакова. Да дребезжит вентилятор вытяжки, зараза. На нервы действует, понимаешь ли? Смена уже к концу подходит, а тебя только сейчас проняло. Заметил Калинин, подкатывая к пульту кресло дежурного по объекту. Крепкие у тебя нервы? У меня-то крепкие. Это генерал сюда заходил. Вот у кого они слабые. Шибко раздражительный товарищ. Это что у вас там над головой гремит? Исправить некому? Вам самим на нервы не действует? Передразнил Рудаков, видимо, генерала Бликова. Ну, докладывай, Артур, произнес подполковник, пристально вглядываясь в ближайший к нему монитор. Слетевшая машина отключили. Три те, что еще при вас обнаружили, одну потом. В принципе, сбоев по нашей вине нет. А та, которую вы нашли на ней, что висела? Контру лаборатории, и вот. Он протянул руку и коснулся пальцем экрана. Часть данных они потеряли, 17%. Сохранение мы перекинули на разъемную машину. Сейчас скажу, на 62-ю. Хорошо. Звонил кто-то из штаба. Один раз, оперативный дежурный, спрашивал, можем ли мы авторизоваться в имейле на каком-то бельгийском домене. Агент, наверное, там, ищет запасной канал связи. Ну и... Я сказал, что у нас нет такой возможности после того, как они атаку профукали. Ты бы субординацию соблюдал со штабными. А то знаешь, по закону военного времени и тебя, и меня заодно. Да я вежливо, только намекнул. Улыбнулся Артур. Подполковник слушал доклад Габриэляна еще минут пять. Потом сходил в серверный зал, где снова был порядок. Машины, вышедшие из строя из-за падения потолка, Отключенный упавший потолок на месте. Проведена влажная уборка. Возле дверей стоял большой пылесос. Возвратившись к пульту, Калинин произнес. «Сейчас совещание будет в командном блоке». Курсе, сказал Артур. Краницкий просил отнести туда пару кресел. «А там что?» Полковник указал на мониторы. «Что происходит? Какие новости?» «Стреляют?» «В Москве, то есть вокруг Москвы и в ней самой». Больше половины электростанций уничтожено. Что-то частично, что-то полностью. Они конкретно бьют по электростанциям, железнодорожным узлам, по топливным складам, по газопроводным станциям, по аэродромам, вставил Рудаков. По водохранилищам, продолжал Габриэлян. По водохранилищам? Переспросил подполковник. Да, по водозаборным водохранилищам. Так что с водой проблемы будут. Совсем проблемы будут. «А что наши? Отвечают?» «Отвечают. У них там тоже плохо. Они теперь еще Китая боятся». «А, узнали, значит, китайцы, кто их накрыл?» «Нет, вон Костик в курилку ходит, он лучше расскажет». «Они теперь решают, кто теперь сверхдержава. Мировой гегемон», — продолжил Рудаков, мысль Габриэляна. «Он стоял сбоку от пульта и пытался распутать клубок каких-то кабелей с разъемами». Амер ведь уже много ракет по нам запустили. Англия и Франция тоже неслабо отстрелялись. И мы свои закрома почистили. А Китай еще не начинал даже. Вот они теперь боятся, что у китайцев будет больше ядерных зарядов и ракет, чем у Америки. Странные люди, да? Ухмыльнулся Габриэлян. Тысячи гибнут сейчас, а может миллионы. А некоторые выясняют, кто теперь на земном шаре главный. Ага. Рудаков поднес ближе к глазам один штекер, рассматривая. «Они теперь Китай к себе тянут. Вице-президент штатовский туда полетел на переговоры. А там еще и Индия, и Пакистан с ядерными ракетами. Но с нами все равно никого нет почти». «Почти?» — спросил Калинин. «Венесуэла, Куба, кто еще?» «Сирия, Никарагуа», — помог Артур. «Да, эти заявили, что они верят, что Россия первой начала, что это провокация американцев». «А Сербия?» – задал вопрос подполковник. Габриэлян и Рудаков одновременно пожали плечами. «Не слышно», – сказал Константин. «Но у них же как? Люди думают одно, а правительство делает другое». «Нет», – возразил ему Габриэлян. «Сербы хитрые, я их знаю». Они всегда говорят и делают, как им выгодно. Им выгодно показать России дружбу, а их правительство по-тихому ползет к Америке и Евросоюзу. Они же сами такое правительство выбрали. Знают, как цены себе набить. Тут и там. Ну а так, мощных, как две первые, уже не было, да? Калинин попробовал отвести Габриэляна от темы славянских братушек. — Нет, — ответил Артур. Сейчас самолетов бомбят и крылатыми ракетами, но ближе к границам. И по Москве, и области бьют. Одна-две ракеты в час. А еще по ихним каналам выступали наши диссиденты. Ходор и этот шахматист. Ну ваш этот, Артур, армянин. Ара, я тебе уже сказал, что у него только мать армянка. Он еврей, ара. У него все друзья и родственники евреи. А... И посмотри, с кем он спит, кто его все жёны по национальности. Че ты когда про него говоришь, сразу армянином называешь, а? Мы тут все при чё? Да ладно, не кипятись. В общем, Ходор выступал, и этот, евреин. хватит, да? А? Габриэлян резко махнул рукой и чуть откатился в кресле. Я понял. Пресекая задирательство подчиненных, сказал Калинин. Дальше. А что дальше? Ходор где-то на курорте был, у него журналистка интервью брала. А этот шахматист из студии агитировал. Типа у России есть шанс сбросить с себя тиранию и диктатуру. Америка вынуждена ответить, только поэтому есть жертвы. Но чтобы не было жертв, надо выдать всех подручных мертвого тирана. Ну и не подчиняться преступным приказам власти, брать в руки вилы, призывать военных не поднимать оружие. Чтобы не было жертв среди мирного населения, Штаты Европы готовы немедленно прекратить атаки и начать Восстановление России, ну, если прекратится агрессия с ее стороны, ну, обычная шарманка. И оба готовы возглавить переходное правительство прямо сейчас, пока не подготовят следующие выборы. На демократической основе, конечно. «Да, оксюмарон», — произнес подполковник, постучав пальцами по столу. «Хадарика я еще мог бы представить президентом, пока он на Украине не отметился». «А этого шахматюжника Бакинского я бы в Россию вообще не пускал. У него же на морде написано «Презираю русских». «Да он придурок, ара!» Габриэлян скинул руки, потом подвинулся ближе к столу, облокотился на него. «Думает, если в шахматах чемпион, то умнее всех. А, как будто он знает больше всех нас. Хотя шахматист он супер был». Также Рудаков рассказал, промелькнули сообщения якобы все американские дипломаты и дипломаты союзных со штатами государств взяты русскими в заложники, и их в качестве живых счетов распределяют по объектам, которые могут быть целями натовских ударов. Все сочли это за выдумку, но тамошние журналисты и политики уже требовали, чтобы со всеми россиянами в странах проамериканской коалиции поступили бы так же. Поэтому можно было предположить, что дезинформация была распространена для того, чтобы самим и первыми совершить те действия, о которых в России даже не додумались. «Да нам этих иностранцев беречь надо лучше, чем самих себя!» Внезапно горячо отреагировал Калинин на то, что сообщил Рудаков. «Они же здесь видели, что американцы первыми нанесли удар. Как они вообще думают это скрыть?» «Может, они и хотят, чтобы в России клюнули на эту идею? Их же заложники на военных объектах не остановят. Заметил ему Габриэлян. «А интересно, — сказал Рудаков, — где в самом деле сейчас все эти дипломаты, американские, английские? А где им быть? Где-нибудь в убежище прячутся, как и все, — предположил Калинин. Если бы днем нападение было, то на рабочих местах были бы и на территории посольств сейчас сидели бы атак. Кто в гостинице, кто в посольском городке, кто на съемной квартире». Думаете, американский посол был не в курсе? Нет, конечно. Там, я думаю, об этом знало всего несколько человек. Уж дипломатам в Москве точно никто ничего не говорил. Это, считай, нам напрямую рассказать о планах. У них же военные разрабатывали планы ограниченного глобального удара. Вот они один и активировали. Узнал подполковника Трудаковой о том, что репортажи из США и стран НАТО стали трагичнее в последние часы. Видимо, российское оружие нанесло значительный урон. Хотя в их сообщениях упор делался на жертвы среди мирного населения, было очевидно, что у российских военных цели были такие же, как у американских. Стартовые позиции стратегических ракет, главные авиабазы и места складирования атомного оружия, порты, форпосты ПВО, станции радиоразведки, электростанции, промышленные конгломерации отдельные крупные заводы военного и двойного назначения. Не наносились России удары по водохранилищам, но в списках ее целей были гигантские нефтяные резервуары и объединенные флотские группировки в Дальнеокеанской зоне. Во второй контратаке был учтен и космический сектор, поэтому ряд ударов был нанесен по станциям космической связи и космодромам. Позже крылатой ракеты, выпущенной из подводной лодки, был уничтожен французский близокваториальный космодром. Но сама лодка вскоре после своей атаки была потоплена американской авиацией, о чем с помпой раструбили всякие BBC, вещающие теперь из Австралии. На последний час было доподлинно известно об уничтожении двух авианосцев. Один из них ушел ко дну, а второй находился в полузатопленном состоянии. Еще два были серьезно повреждены и не могли выполнять боевые задачи. Уже в первой российской контратаке были уничтожены американские военные верфи, на которых строились или могли ремонтироваться авианосцы, например, в Ньюпорте, но появилось сообщение, будто Япония предложила американцам свои судово-промышленные мощности в Якосуке. И вот когда в Токио был уже поздний вечер министр иностранных дел Японии, Выступил со специальным обращением, в котором объявил, что японцы никаких таких предложений не делали, в складывающихся обстоятельствах ни о чем подобном даже не думают заикаться. И вообще, несмотря на то, что поддерживает США, призывают непосредственно из стороны конфликта держать свои военные силы подальше от ее берегов. Заявление министра транслировали все Азиатские каналы. Со слов Рудакова, И как о том судачили в курилке, у японца был хотя и встревоженный вид, но воинственный тон. Видимо, он живо представил, какие могут быть последствия, если американский авианосец зайдет в японский порт. Западные телеканалы об этом выступлении пока не обмолвились. Наверняка американцы своим фейком хотели запустить череду приглашений для их флота среди союзников и подхалимов. Но те, скорее всего, предпочтут в нынешних условиях быть подальше от больших плавучих мишеней для российских крылатых ракет с термоядерными боезарядами. Вскоре подполковник Калинин отправился на совещание, захватив пару стульев. Собралось больше 20 человек. Совещание длилось почти 2 часа. Калинин немного нервничал, так как в 20 часов закончилось время дежурства Габриэляна Рудакова, а он не назначил им смену. В основном решались вопросы внутреннего распорядка. Кстати, было решено обратно перейти на восьмичасовой график работы с восьми часов утра следующего дня. Как только совещание закончилось, Карин подошел к своему непосредственному начальнику, полковнику Ладужину, отпроситься в город. Ладужин явно не ожидал такой просьбы и отвечал. «Я, в общем-то, был бы не против, но ты же слышал. Служащим покидать объект вплоть до особого распоряжения нельзя». Калинин настаивал, говорил, что всего лишь на несколько часов. Он обещает, и все равно скоро людей придется отпускать домой. Ладужин тогда предложил обратиться к генералу Бликову, так как в любом случае потребуется его согласие. Подошли к генералу. Ладужин передал просьбу Калинина. Краницкий в этот момент был рядом с ними, все слышал. Первый вопрос, обращенный к Калинину, был о семье. «Ну а почему ты думаешь, что они потеряются?» Дальше он начал про режим, мол, если одному позволит, то завтра все захотят повидаться с близкими, да еще и их сюда приведут, по объект секретный, между прочим. По ходу речения генерал обратился и к Краницкому, видимо, за подтверждением своих слов, однако Краницкий неожиданно сказал. «Денис Михайлович, у нас один из лучших специалистов. По своей части я его знаю хорошо. Он у меня вызывает доверие. И этот отдел...» Эта аппаратура работает в большей степени его трудами. Другое дело, что уходить сейчас в ночь опасно. Опасно в первую очередь для него самого. И насколько я понимаю, его семья может найти прибежище где-то за городом, где безопаснее, чем в городе и даже у нас. Мы ведь тоже цель для врага. Генерал выслушал с каменным лицом своего зама по режиму. Потом сказал Калинин. «Вот видишь, мы беспокоимся в первую очередь твоей безопасности, ну и всех служащих. Так что, ну куда ты пойдешь в ночь в самом деле? А если новая атака? Американцы же по ночам воюют всегда. Вот с утра иди, но не больше, чем на 8 часов, как договорились. Ты понял меня? Найдешь, не найдешь ты там своих, но должен вовремя возвратиться. Найдешь, отправишь их за город». Сюда возвратишься один, понял? Так что начальник режима подготовит себе увольнительную, и если ничего экстренного не произойдет до утра, с 8 часов утра и до 20 занимайся личными делами. Выйдя от генерала, Краницкий поинтересовался у Калинина, когда тот дежурит, и пообещал сделать увольнительную через пару часов. Так как с отлучкой вопрос был улажен, то подполковник решил заступить на дежурство сейчас, в паре с Егором Севолиным. Мацкевич, как самый опытный, останется днем за старшего и выйдет на дежурство с Малоновым.